Глава сороковая Тихий омут — Вам нехорошо, госпожа? — с беспокойством спросил оборотень, хватая меня за локти. Я что-то прохрипела в ответ. Почти на весу он дотащил меня до небольшой комнатушки с маленьким окном под самым потолком, усадил в кресло, сунул под нос какую-то ужасную гадость от запаха которой я так сильно закашлялась, что меня вывернуло наизнанку. Предусмотрительный арман подставил фарфоровый сосуд. Я вся была в холодном липком поту. Мне реально было плохо, кажется, первый раз в жизни. Меня рвало желчью, наверное, я не разглядывала, белозноб, в глазах плясали искорки. Я пластом лежала на постели, поднимая голову, только чтобы в очередной раз сделать попытку опустошения желудка. Меня уже не рвало, нечем. Я не понимаю... — изумленно качал головой фашист, которого немедленно вызвал Арман. — Первый раз вижу, чтобы эльф был в таком состоянии. Разве что орки опоили ее отравой. Если это так, им конец. но Он яростно сжал руку в кулак, вал и перчатки. — Нужен врач. — У нас нет врача, господин, — испуганно сказал Арман. — Здесь некому болеть. — Есть один, — кисло усмехнулся темный властелин. «Врач, да, здесь есть врач! Пусть он придет, и я лично вырву ему его черное лживое сердце!» Его позвали. Он заглянул в мои безумные вытращенные глаза, пощупал пульс, пытался заглянуть в рот. Я врывалась и рычала, целясь ногтями в его глаза. Мерзавец! «Нервный срыв!» — хладнокровно поставил диагноз «врач». «Ну надо же, надо успокоительное. Можно просто вырубить ее, организм крепкий, сам восстановится. Или связать». «Мы ж не изверги, друг мой!» — лицемерно возразил фашист, хихикнув. Девочка переутомилась, да и неудивительно. «Я бы еще сказал, что у нее что-то с сердцем!» — кивнул врач. «Колотится, как сумасшедшая. Пульс нестабилен, общая слабость, расширенные зрачки, холодные руки...» прединфарктное состояние. Снова здорово, еще одного инфаркта мне не хватало. — У меня есть сонное зелье, — предложил старик. — Годится. Старик вышел, а я сфокусировала свой взгляд на лице предателя. «Мразь — Мразь! — выдавила я из себя. «Успокойся — Успокойся! — прикрикнул на меня он. Я зарычала и тут же получила смачную оплеуху, в голове и правда немного прояснилось. — Да что же это такое? — Все меня бьют, и все по лицу. — Что с тобой? — спросил он. — У эльфов не бывает инфарктов. — А что, по-твоему, такое разбитое сердце? — почти мирно спросила я. — Тебе сказали? — Да. — Давно ты такая? Ты спала последний раз, когда? — Не помню. Давно. Он смачно и с удовольствием выругался и принялся расхаживать по комнате. Наконец старик разорвал это тягостное молчание, принеся бутыль с чем-то красным. — О, багряница! — понюхал содержимое врач. — С настойкой сонной одури! — кивнул старый эльф. Я стиснула зубы. Им не удастся опоить меня. Увы, он держал мою голову, навалившись на меня всем телом, а прислужник-оборотень щедро поливал мое лицо винищем. На губах был металлический вкус виноградного сока и крови. Недаром в христианстве именно виноградное вино используют на святом причастии. В глазах потемнело, то ли от зелья, то ли от недостатка кислорода, и я отрубилась. «Твою дивизию!» — я рывком села на кровати. «Вот это сон! Однако что именно мне приснилось, что меня похитили орки, или что я перенеслась в другой мир?» Он сидел на стуле возле моей кровати. «Господи, для чего ты оставил меня в живых? Я не хочу!» «Ты!» — прошепела я. «Я», — согласился он. Разговор явно зашел в тупик. «Я думала, тебя убили». «Ты ошибалась». «Вот и поговорили еще разик». «Почему?» «Я хочу жить», — доверительно сообщил он. «И жить не в нищете и подчинении кому-то, а быть богатым и уважаемым. Ну, или хотя бы богатым». «После всего?» «А что такого? Я разве что ты сделал?» «Ты, мать твою, предатель!» Этот фашист убил всех, всех! Из-за него убили Павла и арона и, и Аира, и Оскара. И еще Сергея, Ангелину, и Мриэль. И еще замечательного парня, судью, который начал задавать неудобные вопросы. И не в меру шустрого Вервольфа. Я прикрыла глаза. И Нику... Веронику? Веронику нет. Пока нет. Пошел вон! — Какие мы чувствительные! — усмехнулся он. — Пошел вон! — закричала я. — Убийца! — Я думал, ты умнее, — покачал головой он. Я закусила губу. — Ты прав, — неожиданно, спокойно сказала я. — Я тоже хочу жить. Кричать и плакать уже поздно. Он поглядел на меня озадаченно. — Я хочу есть, — с трудом поднялась на ноги я. — Еще бы! — согласился он. — Ты проспала почти четыре дня. — Эй, ты! — «Джорджо Армани! Еду, госпоже! Чего-нибудь лёгонького супчика или овощного пюре и побольше чая!» Ёшкин кот Арман, оказывается, всё это время был здесь. Он покорно склонился, тенью выскользнул за дверь. А ещё здесь воняет. Устроили мне газовую камеру. «О, да это от меня пахнет! иванну ванну, госпоже!» — крикнула я вслед оборотню. «Ванна — это уже придурь!» — сообщили мне. Тут везде души понатыканы. Дожди в этой местности идут почти постоянно. Вода собирается в цистерны и греется на солнце. Экологически чистые, между прочим, это вам не кислотные дожди Подмосковья. — Да неужели? — сказала я, потому что надо было что-то сказать. — Ты уберешься или нет? — Уже ухожу, — мурлыкнул он. — Чудненько. Хотя, конечно, ничего чудесного тут нет. Но душ... Откуда силы взялись? Бодрой рысью я проскакала через комнату. За одним гобеленовым ковром, изображавшим полуголую деву верхом на единороге, впрочем, изображение было довольно примитивным, был туалет, типа дыра в полу. А за другим — рыцарь с мечом рядом с головой дракона и море кровищи, все же душ. Я так предполагаю. Во всяком случае, когда я дернула за веревочку, полилась вялая струйка чуть теплой воды. Но мы не гордые. Скинув за скорузлую от пота и бле... простите, рвотных масс одежду, я встала под эту струйку и дернула веревочку посильней. Ну, что можно сказать, помылась я быстро, практически мгновенно. Видимо, я срывала какой-то клапан, потому что на меня обрушился прям-таки водопад. По моим ощущениям, пара сотен бочек. Меня буквально распластало по полу. Захлебываясь и кашляя, я на четвереньках выбралась из душа. Арман стоял посредине комнаты с подносом в руках. Я была голая и мокрая. Он церемонно поклонился, зараза, поставил поднос на стул и накинул на меня простынь. Классный парень этот Арман, честное слово. «Арман, а можно мне старую одежду сжечь?» — спросила я, обжигаясь горячим бульоном. «Только мне взамен бы что-нибудь». «Как угодно, госпоже», — поклонился оборотень. Он вытащил из-под кровати какой-то сундук и выложил на кровать джинсы, голубую майку, белую жилетку на меху с вышивкой на карманах, длинную льняную юбку с карманами. Я застыла с ложкой в руках. Наши вещи! Почему-то наличие этих вещей меня потрясло куда сильнее, чем разговор с предателем. Значит, это все правда. Цитадель разрушена, разграблена. Все мертвы. Я схватила Никину жилетку и зарылась в нее лицом, еле сдерживаясь, чтобы не завыть в голос. «Я хочу побыть одна», — подняла я на оборотне мокрые глаза. «Уйди, а!» «Как угодно, госпоже!» — прошелестил он. Наплакалась я досыта. Слезы сначала текли и текли, а потом иссякли. Джинсы были ширковаты в талии, зато в бедрах жали. Изменилась фигура. Майка безобразно обтягивала грудь. Неужели я это когда-то носила? Это же вульгарно. Пришлось надеть жилетку. Замечательно. Ники она была до середины бедра, а мне до колен. И сидела на мне, как бронежилет. Временно забыв о бульоне, я нырнула в сундук с головой. гелена рубашка. Я не буду думать, что они сделали с девочкой. Всего этого не существует. Все будет по-другому. Рубашка мне подошла. Я миниатюрная, а Гелия девочка крупная. — Что тут ещё? Майка мужская, одна штука. Чья, Павла или Серёжа? Цветастый сарафанчик, мальчишечки шорты, носки, о, носки! Представив себя со стороны, я усмехнулась. Хроюсь, как в мешках, что в секонд-хендах. Никогда не могла себя заставить прикоснуться к ним. А сейчас, гляди-ка, и порылась бы, раз уж других шмоток не предвидится. С грохотом захлопнула крышку. Запинала сундук под кровать, утерла злые слезы. И откуда вам не столько воды? Ненавижу. «Рад видеть вас в добром здравии», — раздалось из дверей. «Признаться, стиль одежды, принятой в ваших землях, меня вдохновляет. Женщина в брюках, как это дерзко, ярко, эксцентрично. Сразу понятно, что она не просто покорная жена и мать, но и воительница, и госпожа». Страстная любовница ревнивая фурия в одном флаконе. «Да чтоб ты сдох!» — подумала я, мгновенно устыдившись своего костюма. «Напрасно вы смущаетесь, дрожащая моя гаала!» — продолжил темный властелин. «Женщины-орки ходят в брюках и не испытывают ни малейшей неловкости. А ведь им нельзя отказать в привлекательности. Да эльфийки не всегда следуют указаниям традиций. Вообще-то платье...» — Это не просто красивая одежда, но еще и мощное оружие, — задумчиво сказала я. — В нем так легко быть нежной, женственной и беспомощной. — Я уже не в том возрасте, чтобы ценить инфантильность и застенчивость, — пожал плечами хозяин. — Надоели с десяток веков эти детские игры. — Э-э, батенька, два смани величия вкупе с комплексом неполноценности относительно женского пола. — Хотя какая в его возрасте полноценность? Я прищурилась. Вообще-то, разговаривать с ним было интересно. Умный собеседник. Мне всегда доставляла удовольствие интеллектуальная беседа. «А водка у вас есть?» — с надеждой спросила я. «А что это такое?» «А вы спросите у своего лечащего врача», — буркнула я. «Он специалист по этому делу, по водке и по травке». «Зря ехидничаете», — усмехнулся мой собеседник. «В моем возрасте и с моим положением пластический хирург просто жизненно необходим». «Ну-ну», — кивнула я, — «так он вам и сделает подтяжку лица или посакцию консервным серебряным ножом под наркозом а сонная одурь». Старик только улыбнулся загадочно.